Надо сказать, что после всей этой информации у Дайны сразу же исчезла одна, самая главная терзавшая ее версия. И эта версия была связана именно с Михаилом. Теперь ей уже окончательно стало ясно, что та самая Инга, которую все ищут, именно она, а не какая-то другая по странному стечению обстоятельств девушка, в самом деле гостила у Михаила какое-то время дома, а до этого совершенно случайно познакомилась с ним, попросту запрыгнув в его стоявшую на светофоре машину. И еще Дайна поняла, что, видимо, к ее исчезновению Михаил тоже не имел совершенно никакого отношения, как, впрочем, и ко всей этой истории с погибшим совладельцем, известной в столице радиостанции. Но тогда кто это сделал? Кто убил Грымова, Максу и Ингу? И в том, что Ингу действительно убили, она уже почти даже ни капли не сомневалась. Дайна в самом деле еле ворочила от усталости языком, в связи с чем все раздумья решила перенести на другое время. Она упала в кровать и задремала. Правда, спала не так уж и долго. И все по той самой причине, что телефон ее снова зазвонил. Причем зазвонил в тот самый момент, когда ей снился отвратительный какой-то жуткий сон. «Скажите, пожалуйста, кем вам приходится Георгий Танконогов С незнакомого какого-то номера поинтересовался на том конце связи безучастный мужской голос. «Никем, вообще не знаю такого». «Точно не знаете? Точно не знаю». «Уж такую дурацкую фамилию я бы обязательно запомнила», сказав это, Дайна весело засмеялась. «Странно, вы ведь Дайна?» «Да, это я». «Просто в телефоне у этого человека записан ваш номер, и, судя по исходящим звонкам, вы с ним совсем недавно общались». «А, так это, наверное, Гога», догадалась Дайна и нахмурилась. «А почему вы звоните и спрашиваете у меня про него? Почему он сам не звонит мне?» «Он больше не сможет вам позвонить», ответили в трубке и добавили, «никогда». «Что с ним случилось?» – похолодела Дайна. Лифт оборвался и упал с девятого этажа. Лопнул один из тросов в шахте. Все с тем же безучастным тоном пояснил мужской голос. В кабине лифта находился человек с просроченным служебным удостоверением на имя Георгия Танконогова, а также мобильным телефоном, с которого я вам сейчас и звоню. «Я работник службы спасения. Устанавливаю его родных и близких, чтобы сообщить о несчастном случае». «Так он умер», – поняла Дайна. «Несчастный случай», — сообщил работник службы спасения. Дайна захлебнулась от отчаяния. «А как же вы его телефоном смогли воспользоваться, если он у него от отпечатка пальца включается?» «Попыталась она уличить человека на том конце связи во лжи». «Так мы с помощью его отпечатка телефон-то включили». Был Дайне совершенно простой ответ. Отпечаток получить было совсем даже нетрудно. Осознав, что это в самом деле очень просто сделать, Дайна захлебнулась отчаянием еще больше. «Это не несчастный случай, это самое настоящее убийство, послушайте меня. Это не несчастный случай», – в истерике закричала она в трубку и, опасаясь при этом, что ей не поверят, начала сбивчиво рассказывать. В Москве есть банда киллеров, которые за деньги убивают людей и выдают все это за несчастные случаи. Они уже очень много людей убили, очень много. И им все сходит с рук, потому что они очень изощренные убийцы. И полиция даже ни о чем не догадывается. А может и догадывается, да только все равно сделать ничего не может». Человек на том конце соединения терпеливо слушал. «Бам-бам! Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела!» кричала в трубку Дайна. «Понимаете? Бам-бам!» «Медики уже осмотрели тело, полиция полиция все зафиксировала и сообщила, что по предварительной версии никакого криминала нет», сказал ей мужчина. «Вы мне не верите?» – еще больше взорвалась Дайна. «Вы считаете, что это я все придумала?» «Или, может быть, вы полагаете, что я какая-нибудь там сумасшедшая и несу сейчас полную ахинею? Я прекрасно понимаю, что вам очень трудно принять смерть близкого человека». «Но ничего уже не поделаешь», – сказал на это работник службы спасения. «Если вы скажете ваш адрес, мы направим к вам психолога». «Значит, вы в самом деле считаете, что я сумасшедшая?» «Не надо мне никакого психолога», – буквально завопила в трубку Дайна. «Я вам рассказываю правду, а вы мне не верите». «Не надо мне никакого психолога!» – в крайней злости крикнула она, после чего отключилась. Некоторое время она просто сидела и плакала, потом вдруг резко стала вспоминать приснившийся ей буквально за мгновение до пробуждения сон. А сон и в самом деле был какой-то ужасный и явно вещий. В этом сне Дайна была на самом краю бушующего вулкана и из последних сил держала за руку срывающегося туда непонятно каким образом Михаила. При этом, как она не пыталась и не старалась, вытащить его из жерла вулкана не могла, а огненная лава поднималась все выше и выше. Дайна из всех сил тянула Михаила за руку и при этом отчаянно кричала и рыдала, но, как это бывает в долгом и тягучем сне, сделать ничего не могла.